Скорее после этого Дора сказала мне, что собирается стать чудесной хозяйкой. Она протёрла костяные таблички своей записной книжки, отченила карандаш, купила огромную приход-расходную книгу, старательно подшила в вселисты поваренной книги, вырванные джипом, и сделала отчаянную попытку быть, как она выражалась, хорошей. Но цифры по-прежнему прямились. Они никак не хотели подчиниться правилам сложения, только-только ей удавалось с большим трудом подсчитать несколько цифр. Как появлялся джип, и прогуливаясь по странице, размазывал хвостом всё написанное, средний пальчик доры весь пропитался чернилами, и мне кажется, только этого она и добилась. И иногда по вечерам, когда я сидел дома за работой, Теперь я много писал, и моё имя постепенно становилось известным. Я откладывал перо и следил, как моя девочка, жена, старается быть хорошей. Прежде всего, она приносила огромную приходно-расходную книгу и с глубоким вздохом клала её на стол. Потом она открывала её на той странице, которую джип накануне вечером сделал неудобочитаемой, и звала его, чтобы он убедился в своём поступке. Это служило поводом позабавиться джипом. А иной раз в виде наказания намазать ему нос чернилами. Затем она приказывала джипу, чтобы тот немедленно улёкся на столе как лев. Это было одним из его фокусов, хотя должен сказать, что сходство отнюдь не являлось потрясающим. И если он склонен был к уступчивости, то повиновался. Тогда она брала перо, начинала писать и обнаружила приставших к перу волосок. Она брала другое перо, начинала писать и обнаруживала, что оно делает кляксы. Затем она брала новое перо, начинала писать и шептала: "Ох, это перо склепит. Оно помешает Доди". Тут она бросала работу, как дело не стоящее. И уносила прихода-расходную книгу, сделав предварительный вид, будто хоть та брушит её на льва. Если жена бывала особенно усердчивой и серьёзной, она принимала за свою записную книжку и корзиночку со счетами и другими бумажками, напоминавшими скорее все попелётки, и пыталась добиться какого-нибудь толку. Она сверяла одну бумажку с другой, делала записи в книжке, стирала их, снова и снова подсчитывала по пальцам левой руки, начиная от мизинца, то с большого пальца, и в конце концов приходила в такое расстройство и отчаянье, и казалась такой несчастной, что мне становилось больно смотреть, как омрачалось её ясное личико, и всё из-за меня. Я потихоньку подходил к ней и спрашивал: "Что такое, Дора?" Дора беспомощно поднимала на меня глаза и отвечала: "В них совсем нельзя разобраться, у меня голова разболелась, я не могу с ними сладить". Тогда я говорил: "Попробуем вместе". Я тебе покажу, Адора. Я приступал к практическим занятиям. Адора минут 5 слушала с глубоким вниманием, после чего её отливала страшная усталость, и она развлекалась тем, что накручивала мои волосы себе на пальчик или пыталась узнать, будет ли мне к лицу отогнутый воротцовочки. Когда я молча прекращал эти забавы и продолжал объяснять, она огорчалась, вид у неё был жалкий и испуганный. И с раскаянием я вспоминал о том, что она моя девочка, жена. И какая она была весёлая, когда я впервые встретился ей на пути. Я откладывал карандаш и просил её взять гитару. У меня было много работы и много забот, но те же соображения заставляли меня хранить всё про себя. Теперь я не знаю, прав ли я был Но делал я это ради моей девочки жены. Я исследую своё сердце, и строю из проникнуть в его тайны, ничего не скрывая в этом повествовании. Я знаю, у меня было такое чувство, словно к несчастью своему я что-то утратил, или мне чего-то не хватает, но это чувство не вызывало у меня гочь. Бродя в погожий день один по улицам и размышляя о тех летних днях, когда всё вокруг было озарено моей юношеской влюблённостью, я чувствовал, что мне чего-то недостаёт для осуществления моих мечтаний. Но я думал, что эти мечтания только смутные, прекрасные тени прошлого, откуда им нет пути в настоящий. Иногда, но ненадолго, мне хотелось, чтобы моя жена была мне советчиком с характером сильным, решительным, поддерживала бы меня, направляла и обладала способностью заполнить пустоту, которая, казалось мне, возникала вокруг меня, но я чувствовал, что это лишь мечты, а не земном счастье, которое никогда не могут свершиться, и никогда не свершаться. Я был супругом очень юным. Я познал благотворное влияние толкотех испытаний и горести, о которых писал на этих страницах. Если мне приходилось ошибаться, отбывало частенько, то лишь потому, что я был ослеплён своей любовью, и мне не хватало благоразумия. Я пишу истинной правду. Теперь мне незачем, чтобы-то ни было, утаивать. И так я взял на себя заботы и тяготы нашей жизни, и мне не с кем было их делить. Наше беспорядочное хозяйство осталось без изменений, Но я к этому привык, и Дора к моей радости теперь почти никогда не огорчалась. Как и прежде, она была по-детски весела и беззаботна, горячо любила меня и по-прежнему забавлялась пустяками. Когда прения в парламенте бывали то метенными, Я имею в виду их продолжительность, а не содержание, ибо в этом отношении они редко бывали одинавыми. Я возвращался домой поздно, дора не ложились спать до моего прихода и, заслушав мои шаги, всегда забегали вниз мне навстречу. Когда же мои вечера были свободны от работы, подготовках, которые стоило мне в своё время таких трудов, я писал за своим столом, а она тихонько сидела рядом со мной. как бы не было поздно, не произнося ни слова, так что я частенько подумывал, не заснула ли она. Но подняв голову, я обычно видел, что её голубые глаза смотрят на меня с тем пристальным вниманием, о котором я уже упоминал. Ох, как мальчик устал, сказал как-то вечером Дора, когда я за гривой бюро встретил её взгляд. Как девочка устала. Вот это будет вернее, это звался я. В следующий раз ты должна лечь спать, радость моя. Тебе нельзя сидеть так долго. Не отсылай меня спать, взмолилась Дора, подходя ко мне. Пожалуйста, не надо. Дора к моему изумлению нарасплакалась у меня на груди. Ты нездоров, несчастливо, дорогая моя. Нет, Совсем здорово и очень счастливо, воскликнула Дора. Но обещай, что ты позволишь мне смотреть, как ты пишешь. Есть на что смотреть до полуночи таким ясным глазкам, а не ясные, правда? смеясь, подхватила Дора. Я так рада, что они ясные. Маленькая какетка. Но это было не кокетство, а только невинная радость, вызванная моим восхищением. Я это хорошо знал, прежде чем она объяснил. Если ты находишь их красивыми, скажи, что я могу всегда смотреть, как ты пишешь, заявила Дора. Ты в самом деле думаешь, что они красивые? В самом деле? Они красивые? Тогда позволь мне всегда смотреть, как ты пишешь. Боюсь, что от этого глазки не станут яснее, Дора. Нет, станут. Потому что тогда, мой умница, ты будешь помнить обо мне. Хотя твоя голова полна всяких фантазий, можно тебя о чём-то попросить, и тебе это не покажется глупым. Глупее прежнего, спросил Удора, заглядывая мне в лицо. Да что ж это может быть? Пожалуйста, позволь мне держать перо, сказала Дора. Я бы хотел что-нибудь делать в те часы, когда ты так прилежно трудишься. Можно мне подавать тебе перо? Слёзы наворачиваются у меня на глазах при воспоминании о том, как она обрадовалась, когда я ответил утвердительно. И с той поры всякий раз, как я садился писать, она сидела на прежнем своём месте, а рядом с ней лежал пучок запасных перьев. Она так радовалась, принимая участие в моей работе. Переходило в такой восторг, когда мне нужно было новое перо, а я очень часто притворялся, будто оно нужно, что мне пришло в голову: "Доставьте ещё одно, удовольствие мои девочки же мне". Время от времени я делал вид, что мне нужно переписать одну-две страницы рукописи, вот когда для Доры был праздник. Сколько было приกดвлений, прежде чем приступить к такому важному делу. Какой приносила она из кухни фартук с нагрудником, чтобы не запачкаться чернилами. Сколько раз она прерывала работу, чтобы посмеяться с Жипу, словно он всё понимал. Как глубоко была она убеждена, что труд её не завершён, если она не подпишет своё имя в конце страниц. С каким видом подавала мне, словно школьную тетрадь, переписанные ею листы, а потом когда я хвалил, её обнимала меня за шею. Трогательно для меня эти воспоминания, хотя другим они могут показаться наивными. Вскоре после этого она завладела ключами и ходила по дому, бленчая целой связкой в корзиночке, подвешенной к поясу на её тоненькой талии. Мне редко случалось видеть, чтобы то, что полагалось запирать, было заперто, а ключи эти нужны были только для забавы джипа. Но Дора была довольна, и доволен был я. Она была уверена, что домашнее хозяйство идёт хорошо от этой игры в хозяйство и радовалась так, словно мы для забавы подметали и готовили обед в кукольном домике. Так текла наша жизнь. Дора привязалась к бабушке почти так же, как ко мне. И частенько рассказывала, ей, что когда-то боялась не старые ли наворчуни, никогда я не видел, чтобы бабушка была так снисходительна и добра, кому бы то ни было. Она ласкала джипа, хотя тот не желал идти ей навстречу. Ежедневно слушала игру на гитаре, хотя боюсь у неё не было никакого влечения к музыке ни разу. не нападала на никуда негодных служанок, хотя, конечно, соблазн был велик, шла пешком Бог весть куда, чтобы купить какой-нибудь пустичок, о котором дора по её мнению мечтала и сделать ей сюрприз. И каждый раз Пройдя по садику и не найдя Доры в комнате, она останавливалась у нижней ступеньки лестницы, и её весёлый голос разносился по всему дому: "А где же маленький цветочек?" Глава 45. Мистер Дик оправдывает надежды бабушки. Прошло уже некоторое время с тех пор, как я перестал работать у доктора. Живя по соседству, я часто встречался с ним, и все мы нескоро собедали у него и пили чай. Старый Иоакоб постоянно жил под кровом доктора, она ничуть не изменилась, и над её шляпкой по-прежнему порхали бессметные бабочки. Подобно кое-каким другим матерям, которых я знал, миссис Маркхлэм Любил развлечения значительно больше, чем её дочь. И следуя своим наклонностям, она развлекалась вовсю, но хитрый и старый вояка делал вид, будто приносит себя в жертву своей дочери. Желание доктора доставить Анне как можно больше удовольствий пришлось таким образом, особенно по вкусу её превосходной мамаши, которая не уставала превозносить его мудрость. Есомненно, сама того не подозревая она расстраивала рану доктора единственно лишь из легкомыслия и эгоизма свойственных нередко людям почтенного возраста она восхваляла его желание облегчить жизнь своей молодой жены и тем самым укрепляла его боязнь что он является для неё обузой и что истинной любви между ними быть не может вы знаете душа моя обратился она как-то к нему в моём присутствии. Нехорошо, если Анне постоянно будет сидеть в заперти. Доктор доброжелательно кивнул головой. Вот когда она достигнет возраста своей матери, тогда дело другое, продолжала миссис Марклхем, махнув веером. Я-то могла бы сидеть те в тюрьме, и не стало бы даже думать, как оттуда выбраться. Будет у меня приятное общество и карты, но я-то ведь не Анни. А, не-не, я мать. Несомненно, несомненно, подтвердил доктор. Вы лучшие из людей. Да-да, прошу прощения, не возражайте, продолжала она, ибо доктор сделал умоляющий жест. Я должна вам сказать в глаза, то, что говорю за глаза. Вы лучшие из людей, но, конечно, вы не можете, у вас у вас не такие вкусы и стремления, как у Анни. Это верно, грустно согласился доктор. Бесом нение это так заявил старый вояка. Возьмём, например, ваше слово. Какое это полезное вещь, слово. Как он всем нужен? Подумать только, какое слово что значит. Без доктора Джонсона или кого-нибудь ещё в этом роде, мы бы, пожалуй, теперь называли итальянский утюк кроватью. Но разве мы можем ждать, что Анни заинтересуется словарём, в особенности если он ещё не готов, не правда ли?